Глава сорок восьмая. Тревожное пробуждение. Ляо Жань был потрясен. Он никак не ожидал, что сам уважаемый господин Андин Хоу однажды почтит храм Хуго визитом, поэтому быстро показал Чангену на языке жестов. Разве Андин Хоу не претит ступать по пеплу от благовоний? Сегодня он так смело шагнул в логово к тигру, Стоит ли ожидать, что завтра он вернётся и омоет кожу полынной травой? Чанген не обратил внимания на слова монаха, и на его лице промелькнуло неловкое выражение, поскольку он пока не был готов лицом к лицу встретиться с Гуюнем и объясниться. На verdade, дело обстояло так: оба пришли к выводу, что накануне перебрали и вели себя неподобающе. и каждый терзался муками совести. Ляо Жань бросил на Чангана озадаченный взгляд. В последние годы для того, чтобы подавлять кость нечистоты, Чанген достиг таких высот в технике медитации, что мог провести в полной неподвижности 2 или 3 дня. Даже этот бонза готов был склонить перед ним голову. Порой стоило пребывающему в смятенных чувствах жителю столицы поймать взгляд юноши, и он невольно заражался его спокойствием. Невероятно прекрасный, облачённый в белые одежды, бедный буддийский монах с белым игральным камешком в левой руке сидел на старом молитвенном коврике и всем своим видом должен был излучать неземное спокойствие. Однако одно единственное слово «Ань Дин Хоу» тяжело упало в воды умиротворения, пустив по водной глади тревожную рябь. Чан Гэн больше не в силах был сидеть спокойно. Он заметался на коврике, неожиданно протянул вперед руку, словно сам не зная, что собирается делать, и поймал на себе пристальный взгляд Ляо Жаня. Это помогло Чан Гэну немного успокоиться — Он взял чашку и сделал нервный глоток. Мастер Жао, который всё это время притворялся духом, недоумённо посмотрел на поднявшегося Ляо Жаня и подумал: "Что стряслось? Ан Денхоу явился собирать долги?" Вскоре в зал быстрым шагом вошёл Гу Юнь. Ворожение его лица, от уголков глаз до кончиков бровей, было настолько пугающим, что сразу хотелось сунуть голову в петлю. Всем своим видом Гуюнь давал понять, что будь у него выбор, он бы и кончика носа не сунул в эти стены. А если бы пришлось, ходил бы по этому гнусному полу на носках. С притворной улыбкой на лице он поприветствовал Ляо Жаня. Со дня нашей последней встречи кожа мастера стала намного белее. Ляо Жань повёл себя как прекрасно образованный монах, что выше подобных упрёков. То есть молитвенно сложил руки и поприветствовал Гуюня. Сердце монаха, подобно чистому зеркалу, на нём нет ни пылинки. Оказывается, если ты не способен пойти и принять ванну, ты имеешь право цитировать каноны. Кислый запах снова ударил Гуюню в нос, чувствуя, что больше ни минуты не выдержит в этом ужасном месте, он повернулся к Чангану. Ты уже несколько дней отвлекаешь мастера от его медитаций. Пора бы вернуться домой. От слов вернуться домой, беспокойное сердце Чангена снова часто забилось. Даже сидя под деревом бодхи, он не смог бы процитировать строчку из сутры Сердца: чувственно воспринимаемое не отличино от пустоты. Наконец он совладал с тревогой и покорно встал с коврика. От дыма сандалового дерева Гуюнь закашлялся, стремительно выбежал из зала для погружений в созерцание и теперь со скучающим видом наблюдал за тем, как Чангэн прощается с монахами. Считается, что человеку трудно объективно оценивать красоту друзей и родных, которых он часто видит. Гу Юнь всегда знал, что Чэн Гэн больше напоминал свою мать Варворку, но теперь, внимательно к нему приглядевшись, подумал, что это не совсем верно. Его острые черты лица, лишившиеся детской наивности, притягивали внимание. Трудно было сходу сказать, на кого он теперь походил, но внешность его, подобно нефриту, услаждала взор. Он гоюн немного опешил, вспомнив, что люди на свете бывают разные. После открытия морских путей различные нравы и обычаи, что начали распространяться по великой Лян, сделали людей более терпимыми. Поговаривали, что на побережье Восточного моря отношение между мужчинами и вовсе не редкость. Чанган был белым драконом в обличье рыбы. Неужели нашёлся идиот, решившийся спровоцировать его? Не потому ли в тот день он так разгневался? Точно, подумал Гуюн. Мысли стремительно носились в его голове, подобно лошадям без поводжей. Если бы я повёл себя подобным образом, с шэн-зыпином, тот бы точно не принял это близко к сердцу. У него было такое кислое лицо, что он даже не подумал бы о том, что я полезу к нему целоваться. Хотя в его случае я бы скорее всего поплатился за это. Чем дольше он об этом думал, тем яснее видел истину. Чем дольше он об этом думал, тем более неловко ему становилось. Гуюнь вскоре принял решение сделать вид, что ничего не помнит. Поэтому он повернулся к подошедшему Чангену и спросил, как ни в чём не бывало, что заставило тебя задержаться в храме Хуго на столь долгий срок? Неужели капуста и тофу здесь настолько вкусные? Заметив расслабленное выражение его лица, Чанган успокоился. Внимание к учению Будды и соблюдение поста могут помочь успокоить душу. В юнности следует наслаждаться жизнью. Ты же не собираешься уходить в монастырь, к чему тогда эти разговоры о душе? Они шли рядом. Огоюн по привычке потянулся, чтобы положить руку ему на плечо и замер. Его охватил страх, не подумает ли Чангэн, что это уже перебор? Поэтому он отстранился и сложил обе руки за спиной. Чангэн спокойно произнёс: "Я подумывал об этом. Однажды ему вздумалось порвать все связи с суетным миром и тремя тысячами других миров, покинуть дом и последовать буддийским заветам". Надеюсь, что его сердце, полное недостойных мыслей, обретёт покой в безграничном учении Будды. Что? Гуюнь остановился на месте, лишившись дара речи. Наконец он потрясённо вымолвил: "Ты хотел уйти в монахи?" Чангэну редко доводилось увидеть его настолько удивлённым. С улыбкой он ответил: "Я только размышлял над этим, но в итоге не решился". Го Юнь про себя подумал: "Что за чушь? Если бы ты решил уйти в монахи, я бы ногу тебе сломал". Но Чан Гэн давно не был тем беспомощным приёмным ребёнком, которого Ань Дин Хоу приютил в своём поместье. Хотя император пожаловал принцу титул Цзюньвана, тот по-прежнему называл его своим Ифу, потому что был искренне к нему привязан. Поскольку Гуюнь не мог отчитывать Чангена как родного сына, то решил вести себя более сдержанно. Он мрачно спросил. — Почему? Чанген вежливо поприветствовал подошедшего молодого монаха. Обменявшись с ним поклонами, Чанген неторопливо повернулся к Гуюню и ответил. — В детстве я бежал от мира и витал в облаках, смотря на каллиграфию, висевшую в комнате и фу. В юности, преодолев вместе с учителем горы и реки, я только начал наслаждаться этим суровым и опасным миром. Как я мог так просто отказаться от него? Пусть и способности мои ограничены, смогу ли я когда-нибудь достичь хотя бы тысячной доли того, что оставили нам мудрецы прежних эпох. Раз уж я появился на свет, то мне не должно быть стыдно ни перед небесами, ни перед землёй, ни перед самим собой. Не перед тобой. Последние три слова Чанген сохранил в своём сердце, не решившись произнести их вслух. В тот раз, когда Сюнянь привязала его к лошади и поволокла за собой, это не убило его. Как бы ни упорствовала кость нечистоты, особенно сейчас, ей по-прежнему не удавалось свести его с ума. Иногда Чан Гэна охватывало чувство, что только если встать на пути у ветра и волн, упрямо идти против течения, он наконец будет уважать себя, и тогда, возможно, проснувшись посреди ночи, позволит себе немного подумать о своём маленьком ифу. На первый взгляд, гнев Гу Юня остыл, однако вид у него всё равно оставался недовольный и мрачный. В таком случае Чем же вы, уважаемый господин, занимались у этих монахов? Чанган беззаботно ответил: пил чай с мастером Ляу Жанем, иногда пламя внутри разгорается слишком сильно и не даёт мне уснуть. Барышня Чэнь выписала мне успокоительное, не так ли? Я хранил его в мешочке, но вот уже несколько дней нигде не могу его найти. А Гу Юнь ничего ему на это не ответил. Чанган продолжил: Даже не знаю, где я мог его обронить, Гуйюнь побледнел. У некоторых людей талант заваривать чай в холодной воде. Терзаемый угрозениями совести, маршал Гу хранил молчание, пока наконец не нащупал во внутреннем кармане изготовленный из бычьей кожи мешочек. Не проронив ни слова, он протянул его Чангену. Держи. Застигнутый в расплох Чанген потерял дар речи. Он будто упал в яму, которую сам вырвал, и чуть не прикусил язык. Всего мгновение назад Ян Байван источал ауру сведущего ученого мужа, преодолевшего горы и реки. Теперь же он бормотал, чувствуя, как вспотели ладони. Как? Как он очутился в комнате и фу? Прошедший огонь и воду маршал Гу с преспокойным видом бросил. «Вот, не знаю, нашел на кровати». Похоже, тогда я перебрал и случайно стянул его у тебя. Чанган смотрел на него с ужасом. Гуюнь закосил под дурачка. А что не так? Чанган покачал головой и мысленно вздохнул с облегчением. Теперь вопрос явно был закрыт, так что он мог общаться со своим ифу как прежде. К сожалению, некоторые тайны сложно скрыть, поэтому Чанган чувствовал себя несколько растерянно. Заметив в выражении его лица, Гу Юнь решил, что тот всё ещё переживает из-за случившегося, поэтому мягко сменил тему. Кстати, забыл тебе рассказать. Пару дней назад император желает представить тебя ко двору, чтобы приобщить к политике. Чем бы ты хотел заниматься? Я найду для тебя место. Чан Гэн тут же отбросил лишние мысли и серьёзно ответил: Каждое из шести министерств наделено особой властью и влиянием. Мне не хотелось бы вмешиваться и нарушать их работу. Для этого ни мои литературные таланты, ни боевые искусства недостаточно хороши. Кроме того, в последние годы я привык жить в праздности. Если его величество желает приобщить меня к политике, то из уважения к нему я исполню его просьбу. Или я мог бы помочь господину Дзяну из храма Дали с его расследованиями. У Гуюня знал, насколько искренне ответил Чанган, но это явно было то, что император желал услышать. У Гуюня сжалось сердце, ему не хотелось отправлять Чангана ко двору императора Лунаня, где он впустую бы растрачивал свои таланты, встречая лишь пренебрежение и высокомерие. Но что поделаешь? Его фамилия была Ли, даже если ему суждено вести праздную жизнь принца, не может же Чан Гэн до конца своих дней прятаться в поместье Ань Дин Хао. Если хочешь служить в храме Дали, то лучше немного погодить с этим, сказал Гуюн. Император как раз отдал приказ расследовать чёрные рынки Цзы Лю Цзыня, управление господина Цзяна, и так царит неразбериха. Не лезь туда еще и ты, не втягивай в это, Линь-Юань. Чангэн ответил на это кратким «А?». Казалось, новость совершенно его не удивила. Так быстро? Его величество поистине нетерпелив. На днях я размышлял о том, скоро ли нам ждать возвращения указа Жун-Дзин-Лин. Гуюнь спросил «Откуда ты знаешь?» «Догадался». Редкие снежинки кружились в воздухе, и Чанган взял у входа в храм маленький бумажный зонт. Хотя он был совсем небольшим, Чанган пытался укрыть им ещё и Гуюня. Скорее одно его плечо покрывал тонкий слой снега. Однако, словно не замечая этого, Чанган размеренно продолжил прогулку и, похоже, искренне ей наслаждался. Признаю, что это не совсем догадка и фу. Достаточно вспомнить, что его величество, и прошлый император, и даже императора Лян-Уди, хотя правление каждого из них было по-своему мудро, все они придерживались одной и той же позиции под Зылю Цзиню. Для них он оставался огромной проблемой. Гуюнь всегда считал Чангена представителем другого поколения, Поэтому прогуливаться с ним плечом к плечу и выслушивать его мысли было ему в новинку. Он не перебивал. Ещё в детстве, живя в городке Яньхуэй, я заметил, что императорский двор расходует множество ресурсов ради тзы людзыня. Я размышлял над этим, и позже, задаваясь вопросом, а так ли необходим строгий контроль оборота топлива, А если бы любой мог легко преврастить в зулюзынь точно рис или шёлк, не исчезли бы чёрные рынки сами собой, Чан Гэн покачал головой. Чуть позже я пришёл к выводу, что это невозможно. Прости за резкость, но, вне зависимости от того, кто будет следующим императором, будет ли он мудр или же наоборот несостоятелен, будет ли он отдавать предпочтение боевым искусствам или литературе, Ни в коем случае нельзя допустить свободного оборота Цылюцзыня, иначе в тот день, когда Цылюцзынь поступит в продажу, все, кто им завладеет купцы, иностранцы, жители Дуньинь, безжалостные разбойники и даже некоторые чиновники, каждый будет сжимать в руках меч. Гуюнь заметил, как вышло с разбойниками на южные границы. Именно, согласился Чанган. И это только небольшой черный рынок, небольшая шайка разбойников, небольшой клочок земли у южной границы. А что произойдет, если распространить эту схему на всю Великую Лян? Что если каждому дать в руки меч? Разумеется, императорский двор не сможет уследить за всеми жителями страны и угодить им. Придет время, и проблемы начнут расти словно грибы. Не успеешь решить текущую, как появится новая». И вскоре в главе станет тот, кто окажется сильнее всех. Таким образом, каждый начнёт думать, что он сможет освоить искусство резать драконов своим драгоценным мечом. Люди будут сражаться, рвать друг друга зубами, наплевав на мораль и закон, точно черви, пока не появится король червей, который приберёт страну к рукам. Гуйюнь нахмурился. «Ченгэн, можешь делиться своими мыслями со мной, но при других тебе лучше не упоминать об этом. То есть ты считаешь, что нужно вернуть указ Жун Цзинь Лин?» «Не совсем. По-моему, для того, чтобы стабилизировать экономику и решить самые срочные финансовые вопросы, лучше продолжить политику слабого контроля, которой придерживался прошлый император». После появления сельскохозяйственных марионеток большая часть годовых запасов еды сгнивает в амбарах. Цены на рис продолжают падать, а люди предпочитают хранить деньги под матрасом, то немногое золото и серебро, что осталось, прячется на складах. Нет ничего удивительного в том, что императорская казна не заполнена. Деньги не берутся из воздуха. Если сейчас отчеканить больше монет, то вода в далеке жажду не утолит. Мы можем рассчитывать только на иностранцев. Когда полностью откроется шелковый путь, это стабилизирует экономику, а имя Ифу навеки войдёт в историю, и даже сотни восстаний будут нам не страшны. Деньги это как позвоночник для человека или фундамент для дома. Когда придёт время, с их помощью мы сможем понемногу наладить внутренние дела. Да, конечно, проблемы никуда не денутся, но когда ситуация не такая тяжёлая, то сотню лет государство спокойно и народ наслаждается миром. Сменится одно-два поколения, и возможно, жизнь станет лучше. Договорив Чанган вздохнул. К несчастью, оба восстания, случившиеся за последние 4 года, связаны с чёрными рынками, поэтому неудивительно, что император столь остро на это отреагировал. Я всегда подозревал, что конфликты в Восточном море и на южной границе не были случайностью. Пока я провожу расследование, пользуюсь властью, данной мне Линь Юань, и хотя я приоткрыл только одну из связующих нитей заговоров, Те, кто стоят за ними, крайне хитры, и Фу стоит быть осторожным. Выслушав его безупречную речь, Гуюнь долгое время хранил молчание, лицо его также ничего не выражало. Чанген не настаивал на ответе и лишь сопровождал его на обратном пути. Грохот барабанов доносился из храма Хуго и эхом отдавался в горах. В остальном было тихо. Снег медленно падал на землю, покрывая ее густым покровом. Старый генерал Джун Чань сумел укрепить государство, но не смог научить, как управлять страной и вести ее к мирной жизни. Впервые в жизни с глубочайшим сожалением в сердце Гуюнь подумал, «Почему Чангену суждено носить фамилию Ли?» Не будь его фамилия Ли, он бы легко влился в ряды чиновников, сдав императорский экзамен. В будущем он бы лёгкими шагами поднялся к синим облакам и мог стать мудрым сановником. Тогда Чанген получил бы возможность делиться своими соображениями не только с Ифу в тени облечального храма. Ему бы не пришлось лукавить, что он не желает ничего иного, кроме праздной жизни Цзюньвана, похожего на красивую марионетку. Всё в руках судьбы. Чанган продолжил: "Погода испортилась, а и фу легко одет. Чем ехать верхом, лучше воспользуйся моим экипажем". Погружённый в свои мысли Гуюннь едва услыхав его слова, повернул голову и посмотрел ему в глаза. Сердце тревожно забилось. Прежде Гуюнь не замечал, какой выразительный у юноши взгляд. Чан Гэн будто смотрел ему прямо в душу. Снежинки отражались в тёмных зрачках. Гуюнь сумел застать его в расплох, но вскоре Чан Гэн пришёл в себя и быстро отвернулся. Но это движение, призванное скрыть смятение, кажется, наоборот его выдало. Опустив голову, Чанген махнул рукавом от злости, и оказалось, что ткань промокла насквозь и прилипла к руке. Гуюнь заметил, что плечо Чангена покрыто слоем льда, но тот даже вида не подал, а всё это время неспешно шёл рядом. Когда Гуюнь протянул руку и коснулся его плеча, то почувствовал обжигающий холод под пальцами. "Ты, Чанген, напрякся?" В всего на мгновение Огуйнь заметил. В неформальной обстановке маршал обычно не обращал внимания на всякие мелочи, часто не нарочно, просто не задумывался о приличиях. Однако из-за последнего раза, когда он бессовестно напился, он стал чрезвычайно остро реагировать на подобные вещи. Или мне показалось, с мнением спросил себя Огуйнь, когда забирался в экипаж. Внутри уже затопили печку. Го Юнь прислонился к стенке и прикрыл глаза. В полусне он вдруг почувствовал, как кто-то пододвинулся к нему, но глаза открывать не стал. Чан Гэн накрыл его тонким покрывалом, двигаясь практически бесшумно, словно боясь его разбудить. Шэнь Ибы просто-напросто швырнул в него этим покрывалом. даже самый преданный и внимательный из его солдат не стал бы с ним нежничать, и уж тем более проявлять такую заботу. Дрёму, как рукой сняло. Гуюнь не спешил открывать глаза, делая вид, что забылся беспокойным сном. Он так и лежал, чувствуя на себе чужой взгляд. Шея затекла, но он боялся пошевелиться. Видимо, ничто в этом мире нельзя скрыть, не оставив следов. достаточно знать, куда смотреть. Сердце Гуюня было неспокойно. На протяжении следующих нескольких дней он втайне наблюдал за Чангеном, но это не только не развеяло его подозрений, а ещё больше встревожило. Помимо Чангена, его беспокоил указ Жун Цыньлин и то, что император намерен предпринять насчёт чёрных рынков Цзылюцзыня. Кроме того, нужно было найти обходной путь, чтобы вытащить из заключения мастера Фан Ханя, самого упрямого человека в институте Линшу. Все эти проблемы оставили его совершенно без сил, и моральных, и физических. Гу Юню было так тяжело, что и словами не передашь. Двадцать третьего числа первого месяца он отослал Шань-И из столицы на юго-запад, чтобы тот вступил в должность командующего. Двадцать пятого числа первого месяца император решил посетить императорский сад Йихуа-Юань, и карета сломалась на полпути к месту назначения». Сопровождавший его слуга совершенно случайно напомнил его величеству, как когда-то мастер Фанхань лично опустился на колени, чтобы проверить работающий на пару механизм кареты для его величества. Это немного смягчило гнев императора. Но, видя справки, он узнал, что старик один как перст, кроме нескольких студентов из института Лишу, никто не навещал его в тюрьме. У мастера Фанханя даже не было слуги, который приносил бы ему пищу. Император пребывал в отличном расположении духа, поэтому еще раз изучив письмо от старика, пожалел его и приказал простить и отпустить его в качестве наказания, лишь урезав в половину жалования Фанханя на ближайшие полгода». Разобравшись с этими проблемами, Гуюнь понял, что не может больше ни дня оставаться в столице, и немедленно подал докладную записку о возвращении в Лоулань. Пора было ехать. У императора не нашлось возражений, так что прошение Гуюня было удовлетворено в тот же день. А за день до отъезда, уже поздней ночью, он выпил лекарство и сразу лёг в постель. До этого Чанген провёл ему сеанс иглоукалывания, и хотя полностью не избавил от головной боли, но немного облегчил её. Пока Гу Юнь ворочился, пытаясь заснуть, прибыл гонец от императора и передал приказ немедленно явиться во дворец. Тогда нельзя было точно сказать, не послужили ли тому причиной побочные эффекты лекарства. Но у Гу Юня задёргался глаз. Примечание переводчика. Полынь отгоняет злых духов, оберегает людей от сглаза, порчи, несчастий. В Китае с этой целью растение подвешивают над дверью. Горящая или брошенная в котёл полынь защитит дом от бурь и молний, защитит находящихся в доме детей. Белый дракон в обличье рыбы. Образное выражение, означающее назвавшийся груздем полизай в кузов. По притче о белом драконе, принявшем обличье рыбы, рыбак стрелял в него, на что дракон пожаловался верховному владыке, последний оправдал рыбака. В одном сознании три тысячи миров, таких миров традиция насчитывает десять, прежде всего это шесть миров сансарических существ, миры адов, голодных духов, животных, людей, титанов, ассуров и божеств. К этим мирам Сансары добавляются ещё четыре мира благородных личностей: Арья Пудгала, мир Шраваков, Пратекабудд, Буддхисаттв и мир Будды. Каждый из этих миров присутствует в любом другом мире. Миры как бы проникают друг в друга. Мир адов присутствует в мире Будды. А значит, в природе Будды присуще не только добро, но и зло. Но также и мир Будды присутствует в адах. У некоторых людей талант заваривать чай в холодной воде, буквально брать тот чайник, который не кипит. По притче о владельце чайной, который отвадил неплатившего посетителя, заваривая ему чай холодной водой. Образно задевать за живое, допустить бестактность, затронуть запретную тему. Например, наступить на больную мозоль, в доме повешенного говорить о верёвке, сыпать соль на рану. Глава 49. Ссора. Гу Юй наспех набросил одежду и уже на выходе из спальни с удивлением заметил Чан Гэна, расположившегося во внутренних покоях. Тому тоже не спалось. Накинув на плечи верхнюю одежду и положив на колени книжку, он читал при свете маленькой, размером с крупную горошину, паровой лампы. Комната по соседству с покоями господина обычно служила спальней для слуг, поскольку Гуюн привык вести довольно простой образ жизни, там никто не ночевал. Только старый слуга время от времени заглядывал сюда среди ночи, чтобы подбросить угля в печку. Чанган удивился Гуюню: "Что ты здесь делаешь? Я принял тебя за дядю Вана". Чанган ответил ему: "Ждал, пока ты заснешь". Твое имя написано на яшмовой таблице. Ты Дзюн Ван, — нахмурился Гуюнь. Вашего покорного слугу обижает то, что вы находитесь в таком месте. Разве так можно? Дзюн Ван — всего лишь фальшивый титул. Я лучше буду слугой моего Ифу, мне это куда приятнее. Едва слышно произнес Чангэн, пока ставил чайник обратно на раскаленную печку, налив Гуюню травяного чаю. Ифу направляется во дворец... Если он не желает надевать меховую накидку, то пусть хотя бы выпьет горячего, чтобы не замёрзнуть. Гуюн в растерянности промолчал. Даже если бы ему взбрело в голову жениться, вряд ли он сумел бы найти супругу более заботливую, чем Чанган. Стоило этой мысли появиться в голове, как он мысленно сам себе дал оплюху. Бестыдник, совсем из ума выжёл. Гуюн взял чашку горячего чая и залпом её выпил. Когда он ставил её на место, их пальцы случайно соприкоснулись. Чан Гэн резко отдёрнул руку, будто острой иголкой укололся, а затем, как ни в чём не бывало, повернулся и поставил чайник на место. Наблюдавший за ним Гу Юнь помрачнел и подумал: "Так больше не может продолжаться. Мне во что бы то ни стало надо переговорить с Чан Геном после того, как вернусь из дворца". Оставшиеся снаружи дворцовые слуги поторопили его, поэтому Гуюн не мог больше ждать и поспешил последовать за ними. Стояла холодная ночь первого месяца года. Ледяной ветер колол так, будто голова Гуюня была игольницей. Когда они шли вдоль дворцовой стены, евнух во главе процессии не смел головы поднять. В трех шагах от них располагался один из пяти сторожевых постов с боевыми арбалетами с изображением Целиня. Глядя на звериные головы с кровожадными ликами, их клыки, выпускающие белый пар, и на то, как медленно, с характерным металлическим звуком вращались в шестерни в их шеях и повергали всех в еще больший трепет перед красными стенами дворца, ни одна живая душа не рискнула бы подойти ближе. Дворцовый фонарь, окружённый облаком густого пара, колыхался на ветру, но в нём не было ничего божественного. Он отбрасывал печальные тусклые тени, нагнетая таинственную атмосферу. Доверенный слуга императора Лунаня, евнух Жу, коротенькие ножки сопровождал группу людей в зимнюю комнату, как раз в то время, когда Гуюн проходил мимо. Это оказались люди с запада. Их долговязый и худой лидер был полностью седым, и черты лица сильно напоминали сокола. Глаза его внушали страх, нос был высоко вздёрнутым и крючковатым, а тонкие губы, едва заметными, точно их высекли ударом меча. Он жул коротенькие ножки, сделал шаг вперёд и с поклоном поспешил выказать своё почтение Гуйюню. Анденхоу это посланники папы с запада. Беловолосый мужчина внимательно посмотрел на Гуюня и спросил, «Неужто перед нами его превосходительство Андин Хоу?» Ресницы Гуюня были запорошены снегом, все его существо источало морозный холод. Он равнодушно сложил перед собой руки и поклонился в знак приветствия. Седовласый посол вытянул руки перед грудью в полупоклоне, «Я никак не ожидал, что Айн Дин Хоу окажется столь молод и хорош собой. Для меня честь встретиться с вами». Гуюнь ответил. «Вы мне льстите». Две процессии, наконец, разминулись, и после того, как иностранцы удалились, Гуюнь удостоил Джу коротенькие ножки внимательного взгляда. Тот подмигнул ему и, понизив голос, сказал... Пока не ясно, о чем иностранцы беседовали с его величеством, но его величество от этого пришел в крайнее оживление и постоянно спрашивал у меня, когда же, наконец, прибудет Андин Хоу, так что Андин Хоу не стоит бояться плохих вестей. О старшем дворцовом Евнухе шла дурная слава из-за того, что он был императорским любимчиком и подхалимом, но с маршалом у них были неплохие отношения». Можно сказать, мальчик вырос у него на глазах. Однажды евнуху довелось прогневать предыдущего императора. Присутствовавший при этом событии Гуюн замолвил за него словечко перед правителем и тем самым спас ему жизнь. Кроме того, несмотря на то, что Джу коротенькие ножки был человеком довольно подлым, тем не менее он умел платить долги и всегда хранил в сердце память о добром отношении. Вызволить мастера Фанханя из темницы пару дней назад удалось благодаря его помощи. Однако Гуюнь не спешил поверить его оптимистичным заверениям. Император обычно не отличался добродушным нравом, и у него на уме могли зародиться опасные мысли. Ведь кто-то из низов мог обвинить маршала в покупке Цзилю Цзиня на черных рынках для собственных нужд. Впрочем, злые языки могли обвинять его в чём угодно. В любом случае Гуюнь уже попросил нескольких подчинённых разобраться с этим делом и замести следы, чтобы не осталось никаких доказательств. Так что максимум, что ему грозило, словесная перепалка с императором. Только что же могло привести его величество в такое оживление? У Гуюня ещё сильнее задёргался глаз. Когда он вошел, Ли Фен был занят чтением донесения. При свете паровой лампы император Лунань не отличался гордой осанкой и изящными манерами, скорее был еще бледнее, чем мучающийся от головной боли Гуюнь. Решив не тратить время на приветствие, Ли Фен махнул рукой и доброжелательно и мягко произнес. «Тут нет посторонних, дядюшке императора незачем церемониться со мной». Алифан повернулся к Жу коротенькие ножки. Пойди разузнай, остался ли с обеда женьшеневый суп, да принеси дядеушке миску супа согреть руки. Какой заботливый, вздохнул про себя Гуюнь. Если бы я не знал его, то купил бы. Алифан, не подозревавший о том, какие мысли витают в голове Гуюня, непринуждённо спросил: Помнится, дядюшка говорил в прошлый раз, что часть запасов в Цзылюцыня мятежников Фуджичена доставили из-за Южного моря. Гу Юнь ответил: "Да, ваш бездарный подданный просит прощения у его величества за то, что так и не смог точно установить источник Цзылюцыня". Ли Фэн совершенно не рассердился. "Ничего страшного, ведь эти предатели были такими изворотливыми". То, что дядюшке в незнакомом ему месте удалось найти их тайный ход и поймать всех разбойников за раз, уже огромное достижение. Раз уж сам Андин Хоу сомневается в своих способностях, то что мне делать с другими чиновниками и придворными? Неужели разогнать? Гуюнь никак не мог понять, что за игру ведет император, поэтому не смел ничего ему ответить. Чёрный рынок дзылюдзыня на территории Великой Лян совершенно неуправляем, сказал Лифан, быстро сменив тему. Поэтому на этот раз я поручил провести частное расследование в тайне. Выяснилось, что большая часть поставок топлива идёт из-за границы. Так Гу Юнь сразу понял, что чиновники, воровавшие топливо на территории страны, должно быть узнали о проверках благодаря многочисленным связям и притихли, держа нос впотру. Цзян Чуну и его людям попалась только мелкая рыбёшка и те крохи, что тайкон добывали в шахтах. Поэтому Гу Юнь прикусил язык, продолжив слушать речь императора. Дядя много времени проводит на границе, поэтому видит шире. Это мы сидим в своей столице и смотрим на небо со дна колодца. Не знает ли случайно, дядя, куда обычно направляются эти частные добытчики? Гуюнь сказал. Отвечаю вашему величеству, обычно это угодья северных варваров. Верно, засмеялся Лифан и поднялся на ноги. Хотя не всё так просто, дядя. Подойдите скорее, взгляните. Старе Вогай Гуюн принял из рук Лифена тайное донесение, и когда бегло просмотрел его, то у него голова пошла кругом. В донесении были подробно перечислены все существующие торговые пути поставок к Цзылюдзыня. Гуюн знал большинство из них наизусть, кроме одного Лоулань. Откуда здесь взялась Лоулань? Чёрный железный лагерь находился на пороге шёлкового пути, расположенного у стен Лоулани. Гуюн никогда не слышал ни в песнях, ни в питейных заведениях о том, что там ест и пьют зылюзынь. Откуда об этом узнали? Кто этот тайный посланец, предоставивший трону доклад? Лифан спросил. Так что дядя об этом думает? На сердце у Гуюня было неспокойно. Его бросило в холодный пот. — Ваше Величество, черный железный лагерь и Лоулань на протяжении многих лет были соседями, но я никогда не слышал о том, чтобы в Лоулане располагалась шахта по добыче дзылю-дзыня. Простите вашего подданного за дерзость, но осмелюсь спросить, кто послал вам это донесение, какие у них доказательства? — Дядя принимает все слишком близко к сердцу. С улыбкой ответил ему Ли Фен. «Я ведь не обвинил его в том, что он связан с ворами, тайно добывающими топливо. Нет ничего удивительного в том, что он никогда не слышал о тех шахтах». Гу Юнь сделал глубокий вдох, с трудом держа себя в руках, показывая, что готов промыть уши и почтительно внимать императору. Ли Фен продолжил. «Это долгая история». В прошлом году, в девятом лунном месяце, дядя вместе с войсками отправился на южную границу. Во время его отсутствия Лоу Лань обратилась за помощью к расквартированным рядом оставшимся солдатам черного железного лагеря, чтобы окружить и уничтожить шайку разбойников. Генерал Цю Вэнь Шань направил туда отряд и добился великолепной победы. Убиты были сотни пустынных разбойников. удалось и вызворить из плена несколько страствующих тяньцжуйских купцов. Поскольку у купцов имелись при себе пропуска через границу Великой Лян, то генерал Цю конвоировал их с охраной на западный пограничный пункт. Только позже неожиданно выяснилось, что пропуска были фальшивыми. Ли Фен находился до того в прекрасном расположении духа, что специально прервал рассказ на интересном месте, разжигая чужое любопытство. К своему удивлению император обнаружил, что Гу Юнь слушает его с совершенно нехарактерным для себя мрачным выражением лица и не спешит задавать ему вопросы, что же случилось дальше. Император от этого невольно погибал от тоски». Ничего не оставалось, кроме как с неудовольствием в голосе продолжить свой рассказ. Согласно закону, тех, кого поймали с поддельными пропусками через границу, полагается доставить в следственный отдел для проведения расследования и принятия мер. Проверив там их документы, северо-западный командующий обнаружил, что перед ним никакие не теньжуйские купцы, а самые настоящие золотые воины. связанной с черным рынком Цзилю Цзиня. Золотыми воинами называли контрабандистов, которые с риском для жизни поставляли Цзилю Цзинь. К счастью, мои тайные посланники тогда только-только прибыли на запад, и вот не успели их ноги ступить на эти земли, как золотые воины уже сами угодили в ловушку». Контрабандисты сознались, что раньше добывали топливо в частной шахте неподалёку от Гуаньвай, но недавно им в руки попала карта сокровищ, где были отмечены многочисленные месторождения цзылютзыня в Лоулане. Поэтому они решили попытать там счастья. Разве это не поразительно? Мне удалось выяснить, какие сокровища скрывает их земля раньше, чем самим лоуланцам. Гуйюн вспомнил банду разбойников, которых они поймали 4 года назад в пустыне, и у него волосы встали дыбом. Тогда о том, чтобы разбойники никому ничего не смогли рассказать, позаботились Гуйюн и Шэнь И. Позже маршал не раз посылал своих людей на поиски таинственной Цзылюдзыневой шахты, но никому из них не удалось ничего найти. И вот, спустя пару лет, когда Гу Юнь уже и вспоминать об этой истории перестал, правда всплыла. Да ещё и при таких обстоятельствах. К тому же, кто отправил в поход солдат Цю Ваншаня, в чёрном железном лагере этот генерал отвечал за оборону и раньше никогда не вмешивался в вопросы, касающиеся торговых трактов. Если бы в главе операции стоял человек бывалый, то он бы ни при каких обстоятельствах не приказал сопровождать куда-то купцов, не проверив их документы на подлинность. Северо-западный командующий напрямую подчинялся центральному правительству. После перевода чёрный железный лагерь потерял право вмешиваться в гражданские дела. Шэнь И уехал с Гуюнем, но команду ещё трёх главных квартир оставались в лагере. Куда они все подевались? Гуюнь спросил. Ваше величество, простите вашего слугу за дерзость, но позвольте узнать, когда напали бандиты? Лифан ответил: "В конце прошлого года". "А что?" Гуюнь выдавил из себя улыбку. Ничего особенного. Просто вашему подданному кажется немного странным, что разбойники с запада, которых уничтожили много лет назад, вдруг внезапно объявились. Главная боль усиливалась. Похоже, те побочные эффекты лекарства, что Чан Гэну удалось ослабить при помощи иглоукалывания, снова вернулись. Точно. В конце прошлого года на Шёлковом пути проходила крупная ярмарка, которая привлекла купцов из множества стран. Чёрному железному лагерю даже пришлось ради безопасности усилить там своё присутствие. Помимо этого, обычно они охраняли караваны с ежегодной данью, которую везли с северной границы в столицу через северо-запад. Неудивительно, что ставка почти обезлюдела. Почему они выбрали именно этот момент? Как так вышло, что северо-западный командующий вдруг наткнулся на золотых воинов в тот самый день, когда прибыл тайный императорский посланник, поэтому не имел вариантов для манёвра. Более того, почему маршалу никто не доложил об инциденте, ни сразу же, ни позднее? У него так сильно болела голова, что было трудно дышать, а мысли путались. Гуюнь почувствовал, как задыхается, хотя в теплом павильоне круглый год стояла весна. Ли Фэн сказал, «Западные разбойники давно кружат вокруг границ Великой Лян». Поскольку без высочайшего дозволения дядя не может поднять войска, неудивительно, что ему не просто с ними расправиться, но сегодня мы пригласили императорского дядю во дворец не для того, чтобы допытывать его о разбойниках, а для того, чтобы поручить дядюшке важную миссию. Гуйюнь поднял на него взгляд. В глазах Лифена бушевало пламя. Наш тайный посланник сумел проникнуть на территорию Лоулани. Боюсь, что с большой вероятностью место рождения Цзы Люцзыня расположено под землёй. Дядя понимает, на что мы намекаем. У Гуюня упало сердце, слова давались ему с трудом. Ваше величество, простите вашего невежественного подчинённого, но не мог бы император дать точные указания? Элифан потрепал его по плечу. казалось телугу июня совершенно закоченело и что ты с ним не делай оно останется подобным камню который 3 дня пролежал в глуби бе льда честно говоря дядя давно уже известно внутренние и внешние дела нашей великой лянь находятся в беспорядке вздохнул лифан Нас чрезвычайно это беспокоит, но нам некому довериться и не с кем разделить этот груз, когда мы просыпаемся среди ночи и чувствуем реки и горы Великой Лян на своих плечах». Гу-юнь осторожно выбирал слова, прежде чем мягко сказать. «Бесчисленное множество важных дел изо дня в день падает на плечи императора. Народ видит это и непременно переживает за тело и здоровье дракона». Вашему величеству стоит поберечь себя. Ваш подданный, не сведущий в работе канцелярии по приёму жалоб и прошений трону, а также в делах управления, однако, за последние несколько лет шёлковый путь понемногу растёт. С каждым годом он всё больше оживляется и процветает. Богатые северо-западные купцы уже рискуют путешествовать за границу. В центральных равнинах всегда жили старательные и трудолюбивые люди, поэтому ваш слуга искренне питает надежду, что в течение 5 лет процветание накроет территорию всей великой Лян. Несмотря на то, что ответ был уклончивым, Лифан дураком не был и, разумеется, догадался, что ему отказали. В текущем радостном расположении духа добрые слова маршала подействовали на императора Лунаня, как ведро ледяной воды. Подданный Гу, Лифен резко перебил его, сменив обращение. И правда ничего не смыслит в государственных делах. Да, в последние годы деловые поездки стали довольно прибыльны, но кто может гарантировать, что так будет всегда? Кстати говоря, раз уж речь зашла об этих дельцах, как ли вы хорошо их знаете? Я и не подозревал, что Ан-Дин-Хоу умеет не только убивать врагов, но и разбирается в предпринимательстве и торговле. Видно было, что император в ярости. Гу-Юнь понимал, что, едва заслышав обращение подданной Гу, ему полагалось замолкнуть и делать все, как велено. На секунду он замер». По неизвестной причине пламя в паровом светильнике позади императора с треском задрожало. Гуюнь вспомнил, как еще несколько дней назад сам клялся господину Дзяну, что не осмелится пренебрегать данным ему телом. Лифен поднял руку и потер переносицу, чтобы унять гнев, и предложил удобный выход для них обоих. Он сухо произнес... Забудьте. Лучше ещё немного отдохните. Мы доверяем дяде разобраться самому. Вернётесь в поместье и хорошенько над этим поразмыслите. Весна пока не наступила. На северо-западе холодная погода, и земля ещё мёрзлая. Мой дорогой подчинённый может не спешить возвращаться туда. Ваше величество. Гуйнь прищурился, вдруг приподнял свои одежды и преклонил колени. Однажды Маршал сказал, что не станет драться из бессмысленного упрямства и уверенности в собственной правоте. Но дело сейчас было не в его упрямстве или уверенности в собственной правоте. "Простите меня, ваше величество", медленно произнёс Гуюн. Простите своему подданному его невежество, но хотя Дзылюдзынь несомненно важен, ваш непонятливый подданный никак не может понять глубинные мотивы, стоящие за деяниями его величества. Превратить шёлковый путь в процветающий и мирный торговый тракт было нелегко. Неужели его величества действительно планирует всё бросить, чтобы добыть немного Дзылюдзыня? Нельзя отрицать, что без участия подданного Гу шёлковый путь не стал таким, каким мы видим его сегодня. Мы понимаем, что после долгих лет усердной работы одна только мысль, что думаете? У нас сердце не болит. Элефан сдержал порыв и терпеливо продолжил своё объяснение. Великая держава, подобно огромному, ветхому особняку, Ветер задувает с четырех сторон, и как только начинаются дожди, приходится сносить восточную стену, чтобы возвести западную. Осталось ли в ней хоть одно нетронутое место? Гуюнь про себя усмехнулся, но внешне ничем это не выдал и сохранил бесстрастное выражение лица. Пол холодный, а здоровье дядюшки оставляет желать лучшего». Лекарственный запах еще не успел выветриться, негоже дядюшке стоять на коленях. Казалось ли, Фэн успокоился и пытался урезонить Гуюня. Помнится, когда мы были детьми, наставник Линь учил нас, что могущество государства заключается в двух силах, дарованной небом и созданной человеком. А дядя помнит? Гуюнь ответил. Я помню. Горы и реки. Травы и деревья, зерно, скот и дзилюдзинь под землей не спосланы небом. Людьми же созданы мудрые учения предков, промышленность и торговля, ремесло, механизмы и оружие. Обе силы подобны опорным балкам. Одна сможет выдержать, если другая накрениться, но они не выстоят, если подрубить их обе разом, и правитель должен помнить об этом». Память дяди действительно хранит каждую прочитанную им строчку. Ли Фэн опустил взгляд и посмотрел на него. — Сейчас обе эти балки изъедены червями до дыр. Что нам остается делать? Гуюню хотелось прямо ответить ему. — Если бы ты не настаивал так на введении этого дурацкого указа, Жун Дзинь Лин, то, может, и червей там завелось бы поменьше. Но говорить об этом вслух было бесполезно. Стоило вспомнить о судьбе мастера Фанханя, который теперь за закрытыми дверями поместья со своими милыми щеночками размышлял о своём поведении. Последний раз они так общались, обменивались вопросами и ответами, когда в юности учились вместе. Тогда Гуюн был крайне болезненным ребёнком и практически ежедневно принимал лекарства. Характер, впрочем, его сильно не отличался от нынешнего. Ему было на всех плевать. Впрочем, он прекрасно знал, что приходится братьем дядушкой, и хотя по возрасту он был младше Воивана, каждый раз, когда ему попадалась в руки какая-нибудь сладость или потешная вещица, он приберегал её для племянников, а не присваивал или прятал. Когда Гу Юнь о чём-то спрашивали, он отвечал, когда его о чём-то просили, он удовлетворял любой каприз и находил ответы на все вопросы. Было время, когда Заэ это Ли Фэн очень любил его. Поднимайтесь скорее. Ли Фэн окончательно перестал на него сердиться. Для нашей страны дядя точно острый клинок, без его помощи не укрепить все четыре стены. Услышав его слова, Гуюнь медленно поклонился, коснувшись лбом собственных пальцев, прижатых к полу. Лифен задохнул с облегчением, решив, что ему удалось убедить маршала в своей правоте. В последние годы Гуюнь стал вести себя гораздо мудрее, куда глубже понимал государственные дела и больше не вспыхивал от малейшей искры, как раньше. Его уклончивый отказ можно было списать на чересчур резкую реакцию при упоминании Лоулани. Лоулань. Понятно, что прожив там более 5 лет, Гуюн привязался к этой земле. Размышляя подобным образом, Лифан смягчился. Он даже протянул руку, чтобы помочь маршалу встать. Неожиданно его руку не приняли. Хотя Гу Юнь всё равно поднялся на ноги и спокойным тоном произнёс: "Ваше величество, пусть Лоу Лань и небольшая, но они всегда оставались нашими добрыми друзьями. В тот год, когда большинство западных провинций подняли восстание, и наша армия больше чем на 20 дней застряла в золотых песках и безлюдных холмах, единственными, кто в тайне передавал нам вести и поставлял провиант и фураж, были лоуланцы. Позднее, когда иностранцы западных земель и Тяньджу заключили с великой Лян соглашение о создании шёлкового пути, Лоулань также послужила. Рука Ли Фана потрясённо повисла в воздухе. Он немедленно пришёл в ярость и громко закричал: "Достаточно! Покушаться на природные ресурсы другого государства, нападать на них и брать в осаду — это бесчеловечно. Плевать на старые клятвы, нарушая собственные обещания — это бесчестно. Гу-юню явно пока было недостаточно. Каждое его слово, подобно мечу, врезалось в землю. Лифена даже затрясло от гнева. «Сокрой рот!» Император мгновенно оказался возле стола и, сбросив на пол бумаги, схватил тушечницу и в ярости швырнул ее в маршала. Гу-юнь не стал уклоняться, позволив квадратной тушечнице за глухим звуком удариться о броню. На груди Ан-Ден-Хоу, на парадных одеждах, расплылось чернильное пятно. Лифан спросил его. «Гу-юнь, что ты намереваешься делать?» Медленно цедя слова, Гуюнь, не меняясь в лице, ответил. «Бесчеловечная и бесчестная армия несет лишь несчастье. Черный железный лагерь насчитывает пятьдесят тысяч солдат, и хотя мы не боимся смерти, но не готовы последовать вашему приказу. Ваше Величество, прошу, отзовите его». Примечание переводчика Целинь единорог, сказочный зверь, изображаемый в виде однорогового оленя, покрытого чешуёй. Согласно легендам, отличается добротой и бережным обращением со всеми видами живой природы. Является предвестником счастливых событий, дарует детей бездетным супругам. Когда показывается людям, то этим предвещает появление гениального исторического деятеля.